Глава сорок восьмая «Перо и угроза иногда значат больше, чем шпага и преданность». У Д'Артаньяна была своя мифология. Он верил, что на голове случая растет только одна прядь волос, за которую можно ухватиться. И не такой он был человек, чтобы пропустить случай, не поймав его за вихор. Он обеспечил себе быстрое и безопасное путешествие, выслав вперед в шантельи сменных лошадей, чтобы добраться до Парижа в пять или шесть часов. Но перед самым отъездом он рассудил, что нелепо умному и опытному человеку гнаться за неверным, а верное — оставлять позади себя. «В самом деле», — подумал он, — уже готовясь сесть на лошадь, чтобы отправиться в свое опасное путешествие. Атос со своим великодушием настоящий герой из романа. Портос — превосходный человек, но легко поддается чужому влиянию. На загадочном лице араниса ничего не прочтешь. Как проявит себя каждый из этих трех характеров, когда меня не будет, чтобы их соединить между собой? Что получится? Освобождение кардинала, быть может. Но освобождение кардинала — крушение всех наших надежд, единственный пока награды за двадцатилетний труд, перед которым подвиги Геркулеса — работа пигмея. И он отправился к Арамису. «Дорогой мой шевалье Дербле», — сказал он ему, — «вы воплощение фронды. Не доверяйте Атосу, который не хочет устраивать ничьих личных дел, даже своих собственных. Еще больше не доверяйте Портосу». Так как стараясь угодить графу, на которого он смотрит как на земное божество, он может помочь ему устроить бегство Мозарини, если тот догадается расплакаться или разыграть из себя рыцаря. Арамис улыбнулся своей тонкой и вместе с тем решительной улыбкой. "Не бойтесь", сказал он. "В числе условий есть лично мной поставленные. Я работаю не для себя, а для других, и для меня вопрос самолюбия, чтобы эти другие" выиграли. «Отлично», — подумал Д'Артаньян, — «тут я могу быть спокоен». Он пожал руку Арамису и отправился к Портосу. «Друг мой», — сказал он ему, — «вы столько поработали вместе со мной для устройства нашего благосостояния, что с вашей стороны было бы большой глупостью отказаться от плодов нашего труда, поддавшись влиянию Арамиса, хитрость которого...» между нами, быть сказано, не всегда лишённая эгоизма, хорошо вам известно, или влиянию Атоса, человека благородного и бескорыстного, но при этом ко всему равнодушного. Он уже ничего больше не хочет для себя и потому не понимает, что другие могут чего-нибудь хотеть. Что скажете вы, если тот или другой предложит вам отпустить Мазариния? — Я скажу им, что нам стоило слишком большого труда овладеть им, чтобы отпустить его так легко. — Браво, Портос! Вы правы, мой друг, потому что, отпустив его, вы лишитесь баронства, которое у вас в руках. Не говоря уже о том, что Мазарини чуть только выйдет на свободу, сейчас же велит вас повесить. — Вы так думаете? — Я в этом уверен. — В таком случае я, скорее, все сокрушу, чем дам ему улизнуть. — Правильно. Вы понимаете, что, устраивая наши дела, мы меньше всего заботились о делах фрондеров, которые, кстати сказать, смотрят на политику не так, как мы с вами, старые солдаты. — Не беспокойтесь, дорогой друг, — сказал Портос. — Я посмотрю, как вы сядете на лошадь, и буду смотреть вам вслед, пока вы не скроетесь из виду. А затем займу мой пост у дверей кардинала возле той стеклянной двери, через которую видно все, что у него делается в комнате. Оттуда я буду следить за ним и при малейшем его подозрительном движении убью его». «Браво!» — подумал про себя Д'Артаньян. «Кажется, и с этой стороны за кардиналом будет хороший присмотр». Пожав руку владельцу Пьерфона, он пошел к Атосу. «Дорогой мой Атос», — сказал он ему, — «я уезжаю». На прощание скажу вам одно. Вы хорошо знаете Анну Астрийскую. Один только плен Мазарини обеспечивает мою жизнь. Если вы его выпустите, я погиб». «Только такое соображение, — сказал Атос, — может превратить меня в зоркого тюремщика. Я даю вам слово, Д'Артаньян, что вы найдете Мазарини там, где вы его оставляете». «Вот это надежнее всех королевских подписей», — подумал Д'Артаньян. «Теперь, имея слово Атоса, я могу уехать». И он уехал, один, без другой охраны, кроме своей шпаги и записки Мазарини, в виде пропуска к королеве. Через шесть часов он был уже в Сен-Жермене. Об исчезновении Мазарини еще никому не было известно». О нем знала только Анна Австрийская, но она старательно скрывала от приближенных свое беспокойство. В комнате, где были заключены Д'Артаньян и Портос, нашли двух солдат, связанных и с заткнутыми ртами. Их тотчас же освободили от веревок, но они ничего не могли сказать, кроме того, что их схватили, связали и раздели. А что сделали Д'Артаньян и Портос, выйдя из своей тюрьмы тем самым путем, каким попали туда солдаты, об этом последние знали так же мало, как и остальные обитатели замка. Только один человек, Бернуин, знал немного больше, чем другие. Прождав своего господина до полуночи и видя, что он не возвращается, он решился проникнуть в оранжерею. Первая дверь, забаррикадированная изнутри, уже возбудила в нем некоторые подозрения, которыми он, однако, ни с кем не поделился. Он осторожно пробрался между нагроможденной мебелью, затем вошел в коридор, в котором все двери оказались отпертыми. Отперта была также дверь комнаты Атоса и та, что вела в парк. Отсюда он уже просто пошел по следам, оставленным на снегу он заметил, что следы эти кончались у стены, но обнаружил их и по другую сторону ее. Дальше он заметил отпечатки лошадиных копыт, а еще немного дальше — следы целого конного отряда, удалявшиеся в направлении к Энгиену. Теперь у него не оставалось уже ни малейшего сомнения, что кардинал — был похищен тремя пленниками, которые исчезли одновременно с ним. Он тотчас побежал в Сен-Жермен уведомить обо всем королеву. Анна Австрийская приказала ему молчать, и Бернуин исполнил это приказание. Она только рассказала обо всем принцу Конде, и тот отрядил 500 или 600 всадников, дав им приказание обыскать все окрестности и доставить в Сен-Жермен все подозрительные отряды, удалявшиеся от рюэ в каком бы направлении они ни ехали. А так как Д'Артаньян не составлял отряда, потому что был один, и так как он не удалялся от Рюэя, а ехал в Сен-Жермен, то никто на него не обратил внимания, и его переезд совершился без помехи. Когда он въехал во двор старого замка, то первое лицо, которое наш посол увидел, был Бернуин, собственной своей персоной. Стоя у дверей, он ждал вестей о своем исчезнувшем господине. При виде Д'Артаньяна, въезжавшего верхом во двор, Бернуин протер глаза, сам себе не веря. Но Д'Артаньян дружески кивнул ему головой, сошел с лошади и, бросив поводье проходившему мимо лакею, с улыбкой подошел к камердинеру. «Господин Д'Артаньян!» — воскликнул тот, словно человек, говорящий во сне под влиянием кошмара. «Господин Д'Артаньян!» «Он самый, Бернуин!» «Зачем вы пожаловали сюда?» «Я привез вести о Мазарине и самые свежие». «Что с ним?» «Здоров, как вы и я». «Так с ним ничего не случилось плохого». «Ровно ничего. Он только...» почувствовал потребность прокатиться по Эль-де-Франсу и попросил нас, графа де ля Фер, господина Дювалона и меня, проводить его. Мы слишком ретивые слуги и не могли отказать ему в такой просьбе. Мы выехали вчера, и вот я прибыл сюда. «Вы здесь!» Его Преосвященству понадобилось передать нечто секретное и строго личное Ее Величеству. Такое поручение можно доверить только человеку надежному, почему он и послал меня в Сен-Жермен. Итак, Бернуин, если вы желаете сделать приятное вашему господину, предупредите Ее Величество, что я прибыл, и поясните, по какому делу. Говорил ли Д'Артаньян серьезно или шутя, но он, очевидно, был сейчас единственным человеком, который мог успокоить Анну Австрийскую. Поэтому Бернуин тотчас же отправился доложить ей об этом странном посольстве. Как он и предвидел, королева приказала ввести к ней Д'Артаньяна. Д'Артаньян подошел к королеве со всеми знаками глубочайшего почтения. Не дойдя до нее трех шагов, он опустился на одно колено и передал ей послание. Это была, как мы уже сказали, Маленькая записка, нечто вроде рекомендательного письма или охранной грамоты. Королева пробежала ее, узнала почерк кардинала, на этот раз немного дрожащий, и так как в письме ничего не говорилось о том, что, собственно, произошло, то она стала спрашивать о подробностях. Д'Артаньян рассказал ей все с тем простодушным и наивным видом, который умел при известных обстоятельствах на себя напускать. Пока он говорил, королева смотрела на него со все возрастающим удивлением. Она не понимала, как мог один человек задумать такое предприятие, а особенно, как у него хватило смелости рассказывать о нем ей, которая, конечно, и желала, и даже обязана была покарать его за это. «Как, сударь!» — воскликнула королева — покраснев от негодования, когда Д'Артаньян кончил свой рассказ. «Вы осмеливаетесь признаваться мне в вашем преступлении и рассказывать мне о своей измене? Простите, но мне кажется, или я дурно объяснился, или же ваше величество не так поняли меня. Здесь нет ни преступления, ни измены. Господин Мазарини заключил нас в тюрьму, господина Дювалона и меня, так как мы не могли поверить, что он послал нас в Англию только для того, чтобы спокойно глядеть, как будут рубить голову королю Карлу, зятю вашего покойного супруга, мужу королевы Генриетты, вашей сестры и гости. Мы, конечно, сделали все от нас зависящее для спасения жизни этого несчастного короля. Мы поэтому были убеждены, мой друг и я, что произошло какое-то недоразумение, жертвой которого мы стали, и нам необходимо было объясниться с его преосвященством». А объяснение это привело бы к желательным результатам, только если бы оно совершилось спокойно, без вмешательства посторонних. Вот почему мы отвезли господина кардинала в замок моего друга, и там мы объяснились. И вот, Ваше Величество, как мы думали, так оно и было. Произошла ошибка. Господин Мазарини... Предположил, что мы служили генералу Кромвелю вместо того, чтобы служить королю Карлу, что было бы крайне постыдным делом. Это бы бросило тень на него и на ваше величество, и было бы низостью, которая запятнала бы начинающееся царствование вашего сына. Мы представили кардиналу доказательства противного, и эти доказательства я готов представить и вашему величеству, сославшись на свидетельство августейшей вдовы, которая плачет в лувре, куда ваше величество изволили поместить ее. Доказательства эти удовлетворили его вполне. Вот он и послал меня к вашему величеству поговорить с вами о награде, какой заслуживают люди, которых до сих пор плохо ценили и несправедливо преследовали. «Я слушаю вас и прямо любуюсь», — сказала Анна Австрийская. «Правда, мне редко случалось встречать подобную наглость». «Как видно, вы, Ваше Величество, также заблуждаетесь относительно наших намерений, как было с господином Мазарини», — сказал Д'Артаньян. «Вы ошибаетесь», — сказала королева. «И чтобы доказать, как мало я заблуждаюсь относительно вас», «Я сейчас велю вас арестовать, а через час сдвинусь во главе армии освобождать моего министра». «Я уверен, что вы, Ваше Величество, не поступите так неосторожно», — сказал Д'Артаньян. «Прежде всего потому, что это было бы бесполезно и привело бы к очень тяжелым последствиям. Еще до того, как его успеют освободить, господин кардинал успеет умереть». И он в этом настолько уверен, что просил меня в случае, если я замечу такие намерения вашего величества, сделать все возможное, чтобы отклонить вас от этого плана. Хорошо. Я ограничусь тем, что велю вас арестовать. И этого нельзя делать, ваше величество, потому что мой арест так же предусмотрен, как и попытка к освобождению господина кардинала. Если завтра в назначенный час я не вернусь, после завтра утром кардинал будет припровожден в Париж. Видно, что по своему положению вы живете вдали от людей и дел. В противном случае вы знали бы, что кардинал раз пять-шесть был в Париже после того, как мы из него выехали, и что он виделся с господином Буфором, герцогом Бульонским, Кад Ютером и Дельбефом, и никому из них в голову не пришло арестовать его. Простите, Ваше Величество, мне все это известно. Потому-то, друзья мои, и не повезут господина кардинала к этим господам. Каждый из них преследует в этой войне свои собственные интересы. И кардинал, попав к ним, сможет дешево отделаться. Нет, они доставят его в парламент. Правда, членов этого парламента можно подкупить в розницу. Но даже господин Мазарини недостаточно богат, чтобы подкупить их гуртом». «Мне кажется», — сказала Анна Австрийская, бросая на Д'Артаньяна взгляд, который у обычной женщины мы назвали бы презрительным, а у королевы — грозным, «мне кажется, вы мне угрожаете. Мне, матери вашего короля». «Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян, — «я угрожаю, потому что вынужден к этому». «Я позволяю себе больше, чем следует, потому что я должен стоять на высоте событий и лиц. Но, поверьте, Ваше Величество, так же верно, как то, что в груди у меня сердце, которое бьется за вас. Вы были нашим кумиром, и, Бог мой, разве вы этого не знаете? Мы двадцать раз рисковали жизнью за Ваше Величество. Неужели вы не сжалитесь над вашими верными слугами, которые в течение двадцати лет оставались в тени», ни словом, ни вздохом, ни выдав той великой священной тайны, которую они имели счастье хранить вместе с вами. Посмотрите на меня, на меня, который говорит с вами, на меня, которого вы обвиняете в том, что я возвысил голос и говорю с вами угрожающе. Кто я? Бедный офицер, без средств, без крова, без будущего. Если взгляд королевы, которого я так долго ждал, не остановится на мне хоть на одну минуту. Посмотрите на графа Деляфер. Благороднейшее сердце, цвет рыцарства. Он восстал против королевы, вернее, против ее министра, и он, насколько мне известно, ничего не требует. Посмотрите, наконец, на господина Дювалона. Вспомните его верную душу и железную руку. Он целых двадцать лет ждал одного слова из ваших уст — Слово, которое дало бы ему герб, давно им заслуженный. Взгляните, наконец, на ваш народ, который должен же что-нибудь значить для королевы. На ваш народ, который любит вас и вместе с тем страдает. Который вы любите и который, тем не менее, голодает. Который ничего иного не желает, как благословлять вас. И который иногда... Нет, я не прав. Никогда народ ваш не будет проклинать вас, ваше величество. Итак... Скажите одно слово, и всему настанет конец. Мир сменит войну. Слезы уступят место радости, горе счастью. Анна Австрийская с удивлением увидела на суровом лице Д'Артаньяна странное выражение нежности. — Зачем мне сказали вы мне все это, прежде чем начали действовать? — сказала она потому что надо было сначала доказать вашему величеству то, в чем вы, кажется, сомневались, что мы все же кое-чего стоим и заслуживаем некоторого внимания. «И, как я вижу, вы готовы доказывать это всякими средствами, не отступая ни перед чем», сказала Анна Австрийская. «Мы и в прошлом никогда ни перед чем не отступали. Зачем же нам меняться?» «И вы, пожалуй, способны в случае моего отказа и, значит, решимости продолжать борьбу, похитить меня самое из дворца и выдать меня фронде, как вы хотите теперь выдать ей моего министра?» «Мы никогда об этом не думали, Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян со своим ребяческим гасконским задором. «Но если бы мы вчетвером решили это, то непременно бы исполнили». «Мне следовало это знать», — прошептала «Анна австрийская. Это железные люди». «Увы», — вздохнул Д'Артаньян, — «Ваше Величество только теперь начинает судить о нас верно». «А если бы я вас теперь, наконец, действительно оценила?» «Тогда, Ваше Величество, по справедливости стали бы обращаться с нами не как с людьми заурядными. Вы увидели бы во мне настоящего посла» достойного защитника высоких интересов, обсудить которые с вами мне было поручено. Где договор? Вот он.